Без сомнения Всеволод явился к Киеву с такими ничтожными силами, зная, что сопротивления не будет. Но уладивши дело относительно Шурьев своих мстиславичей, Всеволод должен был улаживаться собственным племенем, родными и двоюродными братьями Ольговичами и Давыдовичами. Чтоб иметь себе и в тех, и в других помощь при овладении Киевом, Всеволод, по известиям летписи родному Игорю и двоюродному Владимиру обещал после себя Чернигов. Но, севший в Киеве, отдал Чернигов Владимиру Давыдовичу и таким образом пересорил родных братьев с двоюродными». Но по другим очень вероятным известиям он обещал, что, как скоро овладеет Киевом, то выгонит Мономаховичей из их властей, которые отдаст родным братьям, а двоюродные останутся в Чернигове. Полное собрание русских летописей, том 2, страница пятнадцатая. Смотрите также полное собрание русских летписей, том 2, Санкт-Петербург, 1908 год, столбец 303. Смотрите полное собрание русских летписей, том 2, страница 17. Смотрите также полное собрание русских летписей, том 2, Санкт-Петербург, 1908 год, столбец 309. Боясь же теперь действовать против Мономаховичей, чтоб не заставить их соединиться против себя, он не мог сдержать обещания родным братьям, и рад был, пересорив их с двоюродными, иначе трудно себя представить, чтобы он мог с успехом обмануть братьев, обещая всем одно и то же. Несмотря, однако, на все хитрости Всеволода, и на то, что он хотел сначала щадить Мономаховичей, только разъединяя их, последние не хотели спокойно уступать ему старшинства. Первый, как следовало ожидать, начал Юрий. Он приехал в Смоленск к племяннику Ростиславу Мстиславичу, который был всегда почтителен к дядьям и потому мог быть посредником между ними и братьями своими. Из летописи можно заключить, что переговоры между Мономаховичами сначала шли успешно, потому что когда Всеволод стал делать им мирные предложения, а Изяслава Мстиславича звал к себе в Киев на личное свидание, то Мономаховичи не захотели вступать с ним ни в какие соглашения, продолжали пересылаться между собою, сбираясь идти на него ратью. Тогда Всеволод решился предупредить их, напасть на каждого поодиночке, отнять волости и раздать их братьям по уговору. «Он надеялся на свою силу», — говорит летописец, — «сам хотел всю землю держать». Пославший двоюродного брата своего Изислава Давыдовича и Галицких князей, внуков Ростиславовых, С половцами Нейзислава Волынского и дядю его Вячеслава Туровского Всеволод сам с родным братом Святославом пошел к Переяславлю на Андрея. Он хотел посадить здесь Святослава и, вставши на Днепре, послал сказать Андрею «Ступай в Курск». Согласиться Андрею на это требование Взять незначительную, отдаленную черниговскую волость и отдать во враждебное племя Переяславль, стол дедовский и отцовский, значило не только унизить себя, но и нанести бесчестье целому племени, целой линии Мономаховой, отняв у нее то значение, те преимущества и волости, которые были утверждены за нею Владимиром и двумя старшими его сыновьями. Ольговичи были исключены из старшинства, должны были ограничиться одними черниговскими волостями, вследствие чего все остальные русские волости стали исключительно отчиною Мономаховичей. А теперь Ольговичи насилием мимо отцовского обычая хотят отнять у них полученные от отца волости и дать вместо их свои черниговские худшие Вспомним, как после члены родов боялись занять какое-нибудь место, которого не занимали их старшие, чтобы не нанести порухи роду. И для нас неудивителен будет ответ Андрея. Подумавшись с дружиною, он велел сказать Всеволоду, «Лучше мне умереть с дружиною на своей отчине и дедине, чем взять курское княжение». Отец мой сидел не в Курске, а в Переяславле, и я хочу на своей отчине умереть. Если же тебе, брат, еще мало волостей, мало всей русской земли, а хочешь взять и эту волость, то убей меня и возьми ее, а живой не пойду из своей волости. Это не в диковину будет нашему роду. Так и прежде бывало. Разве Святополк не убил Бориса и Глеба за волость? Но сам долго ли пожил? И здесь жизни лишился, да и там вечно мучится. Всеволод не пошел сам к Переяславлю, но послал туда брата Святослава, который встретился на дороге с дружиною Андреевую и был разбит. Победители гнались за ними до места Корани, Далее Андрей не велел преследовать. Деревня Карань в пяти верстах от Переяславля на Трубеже. На другой день Всеволод помирился с Переяславским князем. На каких условиях — неизвестно. Вероятно, Андрей обещался отстать от союза со своими, признать старшинство Всеволода, а тот оставить его в Переяславле. Андрей уже поцеловал крест, но Всеволод еще не успел, как в ночь загорелся Переяславль. Всеволод не воспользовался этим несчастьем и послал на другой день сказать Андрею, «Видишь, я еще креста не целовал. Так если б хотел сделать тебе зло, мог бы. Бог мне давал вас в руки». Сами зажгли свой город. Что мне было годно, то б я и мог сделать. А теперь ты целовал крест. Исполнишь свою клятву хорошо. Не исполнишь — Бог тебе будет судья. Помирившись с Андреем, Всеволод пошел назад в Киев. Между тем война шла на Западе. Сначала войско, посланное против Изяслава ко Владимиру, дошедшее до реки Горыни, испугалось чего-то и возвратилось назад. Потом гарецкие князья призвали к себе Изяславом Стеславича для переговоров, но не могли уладиться.